Глава пятнадцатая Голова гудела так, будто в нее колотили молотком. Я открыл глаза, и первое, что увидел, был потолок из грубых досок. не мой Я опять куда-то попал. И тут же накатила волна воспоминаний. Драка, боль, удар по голове. Как меня угораздило вляпаться во все это. Я попытался сесть, но тело ныло. Я поморщился и снова прикрыл глаза. «Не дергайся!» — услышал я тихий женский голос. «Тебе нужно отдохнуть!» Я повернулся на звук и увидел девушку. Она сидела на низком табурете возле моей лежанки и держала в руках какую-то тряпку. Черты лица у нее были правильные, а взгляд пронзительный, красивые губки и ровный точеный носик. Волосы черные, как вороново крыло, были собраны в косу. Одета она была просто, но со вкусом никаких тебе дорогих тканей но и ничего вида не было в целом как говорят у нас кровь с молоком где я спросил я наконец собравшись с силами мой голос был сиплым как у старого деда в безопасном месте ответила девушка с легкой усмешкой не волнуйся ты в порядке а ты кто спросил я я искра ответила она «А ты, Антон, староста Березовки, хотя сейчас, кажется, уже князь». «А это тебе откуда известно?» — насторожился я. «Мой отец Агнияр, Волхв, князя Хакона», — ответила она, и мой мозг на секунду завис. «Что? Волхва, князя? И его дочь меня спасла? Я, наверное, до сих пор не очухался после удара». «Так ты...» — начал я, но она меня перебила». — Не торопись, Антон. У тебя еще будет время для вопросов. Сейчас тебе нужно отдохнуть, а я за тобой присмотрю. — сказала она и подала мне глиняную чашку с какой-то травой. — Выпей. Это поможет тебе быстрее восстановиться. Я взял чашку и поколебался. Я не особо доверял незнакомкам, тем более дочерям волхвов. Но жажда мучила меня неимоверно, и я одним глотком осушил чашку. Жидкость была горьковатой, но не противной. Вскоре меня начало клонить в сон, и я снова провалился в темноту. В следующий раз я проснулся уже с ясной головой. Боли поутихли, но тело все еще чувствовало себя измотанным. Искры в комнате не было. Я огляделся. Комната была простая, но уютная. Ничего лишнего, только лежанка, стол и табурет. Окна были занавешаны плотной тканью, и в комнате царил полумрак. Я встал и прошел к окну, приоткрыл занавеску. Немного мутило, видимо, сотрясение мозга. Я увидел небольшой дворик, обнесенный высоким забором. Насколько я понял, это был какой-то задний двор, и вокруг все было очень неприметно. Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошла искра. В руках она несла кувшин с водой и миску с едой. — Вижу, тебе уже лучше, — сказала она, поставив все на стол. — Садись, поешь. Я сел за стол и принялся за еду. Ел я, я, наверное, не очень аккуратно, но меня это мало волновало. Я был очень голоден. — Так что ты такое? — спросил я, когда немного насытился. — Дочь-волхва, которая спасает меня, князя Березовки. Это что, какая-то шутка? — Мой отец давно наблюдает за тобой, — ответила искра, наливая мне воды. — Он предвидел, что ты попадешь в беду и поручил мне понаблюдать за тобой, чтобы вытащить тебя в нужный момент. — И почему он так поступил? — спросил я. — Какая ему выгода? — Мой отец считает, что в тебе есть сила, которая может прекратить смуту на Руси, — ответила искра, — и он хочет тебе помочь. — Ага, спасибо, — фыркнул я. Меня чуть не убили, а он хочет мне помочь. Какая-то странная помощь. — Это не была помощь, — спокойно ответила искра это был лишь способ вытащить тебя из ловушки кажется я теряю нить разговора а суд спросил я волхва не участвовал в этой затее. искра молчала лишь смотрела на меня своими черными как смоль глазами она что то знает что ты молчишь спросил я говори что там происходит зачем хакону этот суд это была ошибкой Наконец ответила искра, — Ты, объявив себя князем, стал ровней Хакону, а, согласившись на суд, ты признал первенство Хакона, чего делать не стоило. — Стой, подожди. Я ни на что не соглашался, это во-первых, а во-вторых, я пришел сюда, чтобы разведать обстановку и нанести превентивный удар. Я уже устал от всех этих нападений на свою березовку. Да, я савиной забрал себе, чтобы устранить угрозу нападения. — Ага, а так ты мирный, ни разу не воинственный, — рассмеялась девушка. — Ну, не то чтобы мирный, но и вторую щеку подставлять не собираюсь. Буркнул я. Когда я отправился в Переяславец, моя идея заключалась в том, что необходимо было собственными глазами посмотреть на столицу княжества, узнать слухи и наладить торговые связи, а попутно прибить Ярополка с Душаном. Суд меня мало интересовал. Я должен был узнать, насколько серьезно против меня затеили судилище. Если суть не стоила и жалкой монеты, то я решил бы дело миром, договорился бы с Хаконом. Ну, в самом деле, не ждать же мне Хакона у стен березовки. Лучшая защита это нападение, да и веславу я хотел использовать как наемного убийцу, убрать Хакона. Правда, девчонка разочаровала, ей еще учиться и учиться. Со скрытностью и навыками соблазнения все неплохо, а с точечными ударами плоховато. Надо бы Ратибора отправить подучить ее. — Чего задумался, княже? хмыкнула искра. — О суде этом думаю. — Да, теперь отступать уже поздно. Кроме того, суд — это лишь повод, чтобы заманить тебя в ловушку. Душан и Ярополк хотят избавиться от тебя и прибрать твои земли. — Вот уж не удивлен. «И убить, и унизить», — подчеркнула последняя Искра. «Они не хотят, чтобы ты стал их соперником. Но сначала нужно понять, что именно задумали Душан и Ярополк. И какие планы у Хакона?» «А твой отец?» — спросил я. «Какова его роль во всем этом? Он действительно хочет мне помочь?» Искра замолчала и опустила глаза. Судя по ее виду, она не хочет отвечать на этот вопрос или не может. — Ты ему доверяешь? — спросил я. — Глупый вопрос. Конечно, дочь будет доверять отцу. Но ведь с Веславой этот вопрос был актуальным, мало ли. — Да, — ответила она, но как-то неуверенно. — Я задумался. Ситуация была нехорошей. Я попал в западню, меня хотели убить, мои люди куда-то делись. Надеюсь, ждут меня в харчевне, хотя я бы на их месте туда не пошел. Там опасно, ждут наверняка. А мои союзники? Были ли вообще союзниками? Доверять нельзя было никому. Нужно было самому разобраться в этой мутной истории и понять, на чьей стороне правда, и как мне из этого всего выбраться живым. «Ладно», — сказал я, вставая, — «поможешь мне?» «Как там твой отец сказал избежать смуту?» Искра посмотрела на меня и кивнула. «Я помогу тебе», — прошептала она. «Но помни, никому нельзя доверять, даже мне». Теперь уже я кивнул. После разговора с Искрой я чувствовал себя паршиво. Меня вывернули наизнанку. Искра раздобыла простую одежду, чтобы я не привлекал внимания. Она сказала, что ночью город меняет свое лицо. Кто-то прячется в тени, кто-то ищет наживы, кто-то плетет интриги. В общем, нужно было быть осторожным. Мне нужно было попасть к ее отцу, в храм. Она сказала, что он меня ждет. Искра объяснила, как добраться до храма. Сама она не будет меня сопровождать, чтобы не вызвать пересудов. Никто не должен знать, что она помогала мне». Я вышел из дома, стараясь не привлекать к себе внимания. Узкие улочки, казалось, дышали опасностью. Я шел, прижимаясь к стенам домов, стараясь слиться с тенями. Я был один на один с этим городом, с его интригами и тайнами. Но прежде чем идти к волхву, я решил выяснить, что стало с моими людьми. Я знал, что они, скорее всего, сбежали за город, ведь я сам их туда направлял, на окраину. Но нужно было узнать наверняка. А ночью город жил своей жизнью. Шли просношатающиеся гуляки, иногда мелькали злобные лица, явно готовящиеся к темным делишкам. Я бродил по городу, иногда прислушиваясь к разговорам, наблюдая за происходящим. Ничего конкретного я не услышал, но у меня появилось ощущение, что город напряжен. На каждом углу стояли стражники, их взгляды были настороженными. Проходя мимо одной из харчевин с открытой террасой, я заметил группу дружинников. Они сидели за столом, перепиво и громко разговаривали. Я прислушался, надеясь услышать что-то полезное. — Вот, говорят, староста Березовки к нам явился, — говорил один из дружинников. — Выскочка, мнит себя князем. — Это я вовремя мимо проходил. — А что он? — спросил другой. — Да ничего, — ответил первый. — Хакон его на суд вызвал. Теперь с ним быстро разберутся. — А говорят, у него дружина сильная, — сказал третий. — Дружина, да, — усмехнулся первый. — Теперь это не дружина, а кучка пленных. Душан, говорят, не церемонился. Я сжал кулаки. «Значит, мои люди в плену. Не сумели спрятаться и убежать. Нужно было их вызволить. Но как? В одиночку мне не справиться. Мне нужны были союзники, и я знал, где их искать. Ну что же, Волхв, придется все же пообщаться». Я отправился к тому месту, где, по словам Искры, должен был быть огнияр Это был какой-то старый храм на окраине города. Я пробирался через полуразрушенные стены, стараясь не шуметь. Наконец я добрался до главного зала. Там у алтаря стоял огнеяр. Кажется, храм не пользуется особой популярностью. Везде какая-то запущенность. Я бы сказал, заброшенность. Или это место специально используется для тайных встреч. Скорее всего. Вряд ли главный священнослужитель князя является тем, кто не урвал бы себе клочок земли под храм в центре города. Волх был одет в простую одежду но от него исходила какая-то мощь. Он казался старше, чем я думал. Я где-то видел этого старика. Точно, это тот самый волк, который был на короткой ноге со Святославом. Этот старик провожал в последний путь мельника Тимофея. — Здравствуй, Антон, — сказал он, даже не оборачиваясь. — Я знал, что ты придешь. — И тебе не хворать. Настороженно буркнул я. Если этот тип, который вроде как был в приятельских отношениях со Святославом Рюриковичем, сейчас является сподвижником Хакона, то мне он уже неприятен. В этом мире люди так часто меняют своих патронов. Алеша, к примеру, или Громила, покойный. Веслава вроде тоже. — Ты ведь пришел не просто так, — хмыкнул старик. — Мне нужны ответы и помощь. «Я готов тебе помочь», — ответил Агнияр. «Но сначала ты должен понять, что происходит на самом деле». «Ну, давай расскажи мне басню. Ой, не стыдись. Не знаю, почему я с таким недоверием относился к волхву». Мы сели на каменные скамьи, и Агнияр начал свой рассказ. Он говорил, что Хакон не самостоятелен что его используют такие, как Душан и Ярополк, что вся власть у них. Он говорил, что они плетут интриги, стремясь к собственному обогащению и власти. Он говорил, что он недоволен тем, что происходит в городе, и видит во мне того, кто может изменить расклад сил. — Я вижу в тебе силу, — сказал Агнияр. — Ты можешь стать тем, кто сможет. противостоять этим мерзавцам. «Но зачем тебе это? Почему ты мне помогаешь? Ты же Волхв Хакона!» «Да, Волхв. И что?» — ответил Агнияр. «Я же служу не только ему. Я служу богам. Я не могу смотреть, как эти люди уничтожают нашу землю. Я не могу смотреть, как они творят беззаконие». Я вижу в тебе того, кто может их остановить. «А суд?» — спросил я. «Зачем Хакону этот суд?» «Хакон хотел использовать тебя», — ответил Агнияр. Он хотел ослабить позиции Душана и Ярополка, выставив их предателями. Но он не понимает, что если ты выживешь то станешь его главным конкурентом в борьбе за власть. И это нам на руку. — И что ты предлагаешь? — Я предлагаю тебе использовать этот суд в свою пользу. — Ответил Агнияр. — Мы должны перетянуть на свою сторону недовольную знать, ослабив и Душана, и Ярополка, и самого Хакона. — Это будет непросто. — Да, и даже опасно, — кивнул огнияр, Но если мы не будем действовать, то нас просто уничтожат. — А как ты это сделаешь? — спросил я. — У меня есть мысля, но она требует много времени и усилий, и самое главное «Доверие — доверие. Доверие? усмехнулся я. — Этого у меня нет. Я никому больше не доверяю. — Понимаю. — ответил огнияр Но «Ну, я не прошу тебя верить мне на слово. Я прошу тебя довериться своему сердцу. Веже. Вот даже как. Веже. Я впервые говорю о системе с другим человеком. Святослав не в счет, а Ратибур исключение, там все сложно. Я задумался... — Огнияр предлагает довериться системе. — Вежа, что скажешь? — Сформулируйте вопрос. Корректнее, носитель. — Фу, электронная твоя башка. Слова Огнияра звучали интересно. Мог ли я доверять человеку, который служил Хакону? Либо я действую, либо меня просто убьют. — Хорошо, — сказал я наконец. — Я согласен. Но помни, если ты меня предашь, то я тебя найду и убью. — Я не собираюсь тебя предавать, Антон, — ответил Агниар. У нас общая цель. — И еще, — добавил я, — мои люди в плену, нужно их вытащить. — Мы займемся этим, — ответил Агниар. Но сейчас нам нужно действовать осторожно. Нельзя торопиться. Я кивнул. Его дочь говорила, что нельзя никому доверять, и я с ней согласен. Придется показать видимость того, что я доверяю Волхву. Нужно довериться Огнияру хотя бы для вида. — И еще одно, — сказал Огнияр, когда я собрался уходить. — Запомни, Антон, внутри рода Рюриковичей тоже идет борьба за власть. Там каждый играет сам за себя, и доверять нельзя никому. — Я кивнул. Еще и в хитросплетениях Рюриковичей надо разобраться. Голова идет кругом. В этом городе никто никому не доверяет, как я понял. Я вышел из храма, чувствуя, что ситуация стала еще более запутанной. Мне нужно было найти своих людей, собрать под своим крылом противников Душана и Ярополка и использовать суд в свою пользу. И самое главное — выжить в этом городе, где каждый готов был воткнуть нож тебе в спину. Спустя полчаса я вернулся в дом Искры, девушки не было. Я чувствовал себя так, словно меня пропустили через мясорубку. Слова яра звучали убедительно, но внутри меня что-то сопротивлялось. Я понимал, что он использует меня в своих целях, как и все остальные. Нужно было играть по его правилам, но при этом полагаться только на себя. Я хотел спать, но не мог». Я прокручивал в голове все, что произошло, и все, что еще должно произойти. Мне нужно было найти и освободить своих людей. Это было очевидно, но где их искать? Пока я размышлял о своих планах, вошла искра. Девушка уселась напротив и выжидательно смотрела на меня. Я рассказал ей о разговоре с Огнияром, не упоминая о своих сомнениях. Я видел, что она слушает меня внимательно, но ее глаза оставались холодными. Она не задавала вопросов, и это меня настораживало. Я не мог понять, на чьей она стороне. «Ты можешь мне помочь», — сказал я наконец. «Я должен знать, где держат моих людей». Девушка отвернулась, пряча глаза. «Она знает». «Уверен, она знает, где мои люди». «Искра». Я прикоснулся к ее руке. «Ты же знаешь, где они». Девушка отдернула руку и подняла голову вверх будто пытаясь взять себя в руки. «Их собираются казнить», — сказала она с короговоркой. «Завтра на рассвете на городской площади». «Что?» — вскрикнул я. «Казнить?» — их обвиняют в мятеже против князя. «Но они же не мятежники». «А кто же они?» «Мятежники в глазах переяславецкого князя. Но сейчас это не имеет значения». Вздохнула искра. Душан и Ярополк хотят показать свою силу. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Во мне закипает ярость. Моих людей собираются казнить. Я так долго собирал команду. Я так сильно рисковал, подпуская их всех к себе. И все это зря. — Ты мне поможешь? — спросил я. — Я не могу, — ответила искра. — Отец запретил. Я смотрел на нее, стараясь понять, что происходит, почему ее отец, обещая мне помочь в моих начинаниях, запретил своей дочери помогать в вызволении моих людей. Ладно, без нее справлюсь. Да и что может дочь-волхва? — Когда их собираются казнить? — спросил я, нахмурившись. — На закате. — Так, значит, у меня есть пару часов. Узнав, где находится площадь, я рванул туда. — Я не знал, чем я могу помочь своим людям, но и сидеть сложа руки я не мог. Я вышел из дома искры, понимая, что, возможно, это мой последний выход. Я чувствовал себя так, словно сам иду на смерть, но меня это не останавливало. Через пятнадцать минут я уже был на площади. Она была огромной, и на ней уже собиралась толпа. Было много людей, и я старался не выделяться. В центре площади стояли три виселицы. Через час вывели моих людей, и я увидел их. На небольшом возвышении стояли Добрыня, Алеша и Ратибор. Они были связаны по рукам и ногам. Мои товарищи держались прямо, мои верные люди. Я посмотрел на толпу. Неужели я не смогу им помочь? Неужели я не смогу что-то придумать? В это время я увидел знакомую фигуру». Веслава стояла в стороне, прислонившись к стене дома. Ее взгляд был прикован к виселицам. Она выглядела так, словно тоже не знает, что делать. «Я должен что-то предпринять, но что? Что могут один безоружный, самопровозглашенный князь и недообученный ассасин, не умеющий толком ничего?»